4 ни один пиратский корабль не пострадал при встречной перестрелке для этого пилоты были слишком опытны и хорошо маневрировали выжимая из протонов все возможное впрочем конфедераты тоже не понесли потерь так как их противник был больше занят маневрами чтобы не попасть под огонь и сам стрелял мало а вот дальше закрутилась бешеная карусель смерти область воздушного пространства у один миг наполнил сотнями тысячами тепловых электромагнитных противоракетных ловушек гроздьями их обеими сторонами. Но ракетами стреляли только конфедераты, почти не нанося противнику урона. Пираты же боеприпас берегли для точного удара. Большая скученность сослужила неопытным пилотам конфедерации плохую службу. Пираты не только не испугались большого численного перевеса противника, но и преодолев огневой барьер, в один момент сели на к своему противнику. Лишь двое-трое сумели сорваться с крючка, но корсары в таком косяке молодняка выслеживали себе новые жертвы, и садились с одного хвоста на другой, выбирая наиболее безопасный момент, чтобы в свою очередь никто не пристроился сзади к ним. И уже через каких-то пять секунд активной стрельбы к земле, оставляя черные дымные хвосты, понеслись первые подбитые машины и обломки от подбитых конфедератов. Сбил свою цель и Каин Иннокент. Протон конфедерата активно сопротивлялся, отстреливал ловушки, работал системой постановки электронных помех, пытаясь сбить прицел врагу, но ничего из этого его не спасло. В конце концов, разве можно промахнуться сотни метров, работая вручную, даже если систему прицеливания мутит, когда у тебя две скорострельные пушки, выдающие по тысяче снарядов в секунду каждая? Но радоваться победе рано. Да и не возникло у Иннокента чувства радости от такой победы над неумелым противником, наверняка вчерашним курсантом, который, возможно, тренировался на том же тренажере, что и он сам, летал в реале, постигай азы пилотирования, с тем же инструктором, что и Каин имелись и другие причины для отсутствия радости. И потом у противника точно такие же скоростельные дуры, и один из них уже взял его на прицел, о чем и сообщил нудным голосом бортовой компьютер. Внимание! Пелинг на 8 часов, 20 градусов. Каину повторять дожды не пришлось, и он пошел в резкий левый разворот с набором высоты, оставляя позади себя трассу снарядов, что распороло бы его, за замешиваясь он еще на одну секунду. Прямо по курсу оказалось брюхо вражеского протона с номером 059, и комрад-полковник по ходу дела засадил в него длинную косую очередь. Потом по 59-му добавил кто-то еще, чуть сверху, и попавший под перекрестный огонь протон, потерял правое крыло и выдав факел пламени из левого двигателя, в автоматическом режиме выплюнул пилота и, закрутившись, устремился к земле. Внимание, пеленг! На этот раз Каин не стал дожидаться, когда БК договорит, сам бросил взгляд на радар и пошел на новый маневр. «Ишу прямо и какой!» – удивился Иннокент, поняв, что его преследует тот же пилот, что взял его на прицел в прошлый раз. Подобная привязчивость непрофессиональна. Внимание, ракета! Каин пошел в привычный противоракетный маневр, отстреливая обманки, и тут с близким к ужасу чувством понял, что привычка, опыт и некое подобие самонадельности сыграли с ним злую шутку. Бой в атмосфере с ее сопротивляемостью и силой гравитации планеты имеет свою специфику, и маневр получился слишком тяжеловесным. Ракета, неотведенная глушилкой, не обратив внимания на ловушки, нагнала его слишком быстро, и по верне протона дробью врезались осколки. Черт! Запищали датчики, замигали лампочки, а быка все так же бесстрашно доложил. Поврежден левый двигатель, пожар левого двигателя, вероятность взрыва. 30-40% включить систему пожаротушения, отставить. БК настаивать не стал, за что следовало поблагодарить разработчиков программы, но затянул очередную песенку о других повреждениях и пилингах. На одном двигателе оторваться даже от не очень опытного пилота нечего и думать. И комрад-полковнику пришлось пойти на риск, которого других обстоятельств он постарался бы избежать, но выбирать не приходилось. Расставляя за собой длинный шлейф черного дыма, Иннокент направил свой самолет носом вниз и стал падать к земле, то и дело пытаюсь как бы выровнять и полет, что у него иногда даже почти получалось, и вот-вот получится. Как Каин и предположил, этот самонадеянный пилот, вместо того, чтобы помочь своим товарищам, выбрал новую цель, закусил у дела и решил его добить во что бы то ни стало, не оставив ни единого шанса на спасение. Он увязался следом, увеличивая скорость и сближаясь так плотно, словно хотел, чтобы ни один снаряд, выпущен из его пушек, не прошел мимо цели. БК, на секунду заткнувшийся, опять взялся за свое, предупреждая об опасном сближении с землей. 300 метров, 200, внимание, перинг 100. Каин увидел под собой на земле частые вспышки разрыва снарядов, выпущенных преследователем. Противник не попадал, за исключением двух-трех снарядов, может, только потому, что слишком понадеялся на собственное зрение, как всегда бывает во время отчаянной злости и жажды смерти своего врага, игнорируя показания датчиков. А оно-то как раз и было ограничено густым дымом из-за двигателя самолета жертвой. Дав полную тягу, Иннокен, скрипя зубами от натуги и ламинообразно увеличивающейся перегрузки, отжимал штурвал на себя. Двигатель хоть и горел, с каждой секундой увеличивая процент вероятности взрыва, но работал и в нужный момент дал достаточно мощности, чтобы выйти из опасного пике, пусть и в опасной близости от Земли. Такой близости, что выхлоп его плазменных двигателей поднял на поверхности настоящую пыльную бурю, мгновенно превращая скудную растительность в пепел, а саму Землю в фокусе плазменной струи в стекло. Включить систему пожертвовательного левого двигателя выполнена Противник слишком увлекся погони и расстрелом, наверное, первой своей реальной боевой жертвой. Пропустил момент, когда эта жертва начала выходить из пике. Дым закрыл ему обзор. И он не очень хорошо видел приближение Земли, хотя БК наверняка предупреждал его. Но кто полностью полагается на этот нудный компьютер? Как результат, пилот-преследователь не успел среагировать достаточно быстро, когда до него наконец дошло, что к чему. Самолет плюхнулся на землю и рванул и сторгнул клубок огня и галий. Самого пилота спасла лишь система автоматического катапультирования. На одном двигателе много не навоевает даже в просторах космоса, не говоря уже о вязкой атмосфере. Но, как оказалось, воевать уже почти и не пришлось. От общего числа в 65 протонов в небе осталось всего лишь 18 машин, из которых 13 — пиратские. Остальные пять уцелевших конфедерату пытались удрать, хромая на оба крыла из-за полученных повреждений. Ригель, всем прекратить преследование противника, повторяю. «Почему?» — отозвался кто-то, настолько разгоряченный боем, что даже не представился, явно не желая отпускать легкую добычу просто так, без занесения в личный актив. «Покачинул. Они идут на базу, там мы их и прихватим относительно целенькими. Мы и так потеряли слишком много, так что трофеи нам не помешают. Понял?» Пятеро преследователей прекратили погоню, а вместе с ней и стрельбу по беглецам. Несмотря на это, один из них все равно вдруг полыхнул огнем и огненным шаром понесся к земле. Лишь раскрывшийся купол говорил, что пилот успел покинуть машину, и лишней смерти не случилось.